Глава 65. Склеп вдовы. Часть 2. Даже среди мана зверей ревуны были отвратительными существами. С густой серой шерстью их 140-сантиметровые тела напоминали мускулистых мини горил Их лица, однако, представляли собой смесь кабаней морды и клыков с красными крошечными глазками и длинными ушами. С их толстой и мощной выступающей челюстью на первый взгляд нельзя было подумать, что это мана звери только класса Е. По мере того, как десятки существ оказывались из укрытий, все они начали щелкать челюстями, издавая при этом низкое рычание. «Профессор, разве должно быть так много ревунов?» Заикаясь, спросила одна из старшекурсник другой группы. «Это странно. «Даже на низких этажах никогда не бывает столько ревунов, собранных вместе». Профессор Глори взяла себя в руки и осталась непоколебимой. «Если даже наш профессор сделает шаг назад в нерешительности, все запаникуют». «Их много, но справиться с ними вполне возможно. Однако, поскольку это всего лишь экскурсия, я думаю, что лучше вернуться назад на всякий случай. Безопасность сейчас превыше всего». В тот момент, когда профессор Глори начала медленно подталкивать всех обратно к лестнице, мимо нее пролетел огненный шар и взорвался в толпе ревунов. Когда огненный шар взорвался, шесть ревунов разлетелись в разные стороны и остались лежать неподвижно. «Видите? Эти мерзкие маленькие твари слабы. Профессор, только не говорите мне, что вы привели нас сюда только ради того, чтобы вернуться. Даже небольшого огненного заклинания было достаточно, чтобы убить шестерых из них» насмехнулся Лукас, опуская свой посох. Я мог сказать, что профессор Глори все еще колебалась из-за необычного количества ревунов, внезапно появившихся на первом этаже. «Я думаю, нам стоит попробовать потренироваться здесь, профессор». На лице Кертиса появилось решительное выражение, а несколько других студентов, благодаря демонстрации Лукаса, тоже обрели уверенность. Все высшие ревуны теперь казались немного испуганными, так как они настороженно держались на расстоянии, изучая нас своими неразумными глазами. «Хорошо. Но если я почувствую, что что-то не так, мы немедленно уходим отсюда, понятно?» Сказав это строгим голосом, она стала ждать, пока класс согласится с ее условием. Когда некоторые кивнули, она сказала. «Хорошо. Разделитесь на команды и займите разные части этажа. Мы не хотим, чтобы здесь возник огонь по своим. И, Лукас, если ты снова выкинешь что-то подобное, это будет иметь последствия». Профессор Глори бросила угрожающий взгляд на самоуверенного блондина, заставив его неохотно подчиниться. «Принц Кертис, берите свою команду и направляйтесь к левой стороне пещеры. Принцесса Тессия, возьмите свою команду в правую часть пещеры и держите позицию. Последняя команда пойдет со мной. Я буду постоянно следить за вами, ребята. Но будьте бдительны и не недооценивайте ревунов, особенно в таком количестве». С этими словами профессор Глори жестом приказала двум командам двигаться вперед. Артур, я хочу, чтобы ты был в авангарде, так как ты лучший в ближнем бою. Клайф и Роланд, ребята, займите позиции слева и справа за ним, и убедитесь, что он прикрыт. Лукас, оставайся в центре между Артуром, Клайфом и Роландом, а я прикрою тебя сзади. Мы идем в позиции Алмаза, которую мы изучали на занятии. Как только мы направились к миниатюрной армии Ревунов, застенчивость Тес почти исчезла, а ее образ президента студенческого совета взял верх. Фу, «Черт, черт, черт!» Роланд, явно напуганный пятнадцатью ревунами, щелкающих челюстями, достал свое оружие, похожее на рукоятку меча. Клайв тоже достал свой металлический короткий лук из пространственного кольца и натянул тетиву. Там, где должна была быть стрела, оказалась длинная металлическая игла, окутанная порывами ветра. Я тоже достал балладу рассвета, которая все еще была завернута в белую ткань. Я оставил ее в ножнах и приготовился быстро вытащить ее на случай, если кто-то из ревунов внезапно прыгнет. «Распространитесь и уничтожьте! Тлеющие угольки!» Когда мы приблизились к ордере ревунов, Лукас выпустил одно из своих любимых заклинаний, которое вскоре начало парить вокруг нас. <связь> Оказавшись всего в пяти метрах от Орды, я крепко прижал меч к поясу и приготовился вытащить его, когда более десяти из них прыгнули в нашу сторону. Мчась еще быстрее, я наклонился вперед еще ниже и усилил меч, все еще находящийся в ножнах. Накапливая внутри ветер, мне пришлось приложить все свои силы, чтобы не дать клинку выйти из ножен до последнего момента. Руководствуясь той же теорией, что и в случае с пружиной, я подождал, пока окажусь прямо перед летящими по воздуху ревунами, после чего выпустил клинок под давлением. Когда скорость моего лезвия с громким бумом преодолела звуковой барьер, я поморщился от боли, почувствовав, как вывихнулось мое плечо. Этот навык сработал гораздо лучше, чем я ожидал». Я действительно не должен экспериментировать с навыками в реальных боях. Передняя линия ревунов, как в воздухе, так и на земле, была либо отброшена назад, либо разрублена пополам, но больше я ничего не мог предпринять, так как моя правая рука повисла и выронила меч. Еще несколько ревунов заняли место павших и галопом понеслись ко мне, используя теперь все четыре конечности. Несколько стрел просвистели мимо меня и стремительно вонзились в некоторых ревунов, почти достигших меня. Я оглянулся и кивнул Клайву, после чего поднял меч левой рукой. Когда я посмотрел налево, Роланд орудовал кнутом из воды, держась за рукоятку, которую он достал вначале. Водяной хлыст беспорядочно вращался, а некоторые атаки сильно промахивались по цели. И я подумал, что Роланд все еще учился искусству своей семьи. Пещера светилась красным и синим, когда различные огненные заклинания летели как с нашей стороны, так и со стороны других команд. Ревуны пытались окружить нас, рассредотачиваясь и держась на расстоянии. Тлеющие угольки, которые вызвал Лукас, все еще выпускали небольшие потоки огня. Но ревуны стали хитрить, бросая в угольки куски льда земли, в надежде погасить их. Когда Тес отбивалась от двух ревунов, она заметила, как я схватился за руку. «Артур, ты в порядке?» мы со мной все будет в порядке. Я стиснул зубы и поместил правую руку между ног, готовясь вправить плечо. <как> я не мог удержаться от крика, когда насильно вправлял руку на место. Навык, который я еще даже не назвал, сработал гораздо лучше, чем я думал, сумев убить более 15 ревунов одновременно. Жаль, что сейчас мое тело не могло выдержать такой силы. Ревуны были не очень сильны, но примерно через 30 минут их количество, которое оказалось бесконечным и не уменьшалось, стало нас утомлять. клайф и Роланд обильно потели, а Тесс слегка побледнела. Даже заклинания Лукаса стали менее яркими, поскольку теперь ему приходилось помнить о пределе запаса маны. «Мне кажется, или сейчас ревунов даже больше, чем в начале!» воскликнул Роланд, когда ему удалось убить трех ревунов с помощью Клайва. «Думаю, ты прав. Цифры не сходятся.» Ответил Клайв, смотря на Тесс в поисках дальнейших инструкций. «Между трупами на полу и теми, кто все еще брыкался, цифры только на нашей стороне составляли примерно более сотни. Это было более чем в два раза больше относительно начала». «Я думаю, что нам стоит вернуться к профессору Глори. Мы не сможем продолжать сражаться так долго!» Объявила Тес. Пока мы медленно пробирались обратно к входу в подземелье, оказалось, что у других команд была та же идея. Профессор Глори заметила, что все команды идут к ней, поэтому она направилась к нам, разрубая мечом ревунов направо и налево. «Профессор, я не думаю, что мы можем продолжать в том же духе. Ревуны продолжают наступать!» — крикнула Теск сквозь волны ревунов. «Команды, следуйте за своими лидерами! Мы поднимаемся обратно!» Не раздумывая, профессор Глори приказала нам возвращаться по лестнице, как вдруг раздался громкий грохот. Сосульки и сталактиты вместе с другими обломками с потолка пещеры рухнули на землю, когда две фигуры спустились вниз, хлопая своими большими крыльями, чтобы удержаться на месте. «Вы издеваетесь! Что королевы ревунов делают на этом этаже?» Профессор Глори не стала сдерживать свой гнев, доставая из пространственного кольца еще один огромный меч. «Класс! Постарайтесь, чтобы ни один из миньонов не встал у меня на пути! Я разберусь с двумя королевами!» «Я не знаю, что происходит, но я вытащу вас отсюда, даже если это будет последнее, что я сделаю!» Сокнув языком, она сняла что-то с шеи и бросила на землю. Когда ожерелье замерцало, а затем стало серым, мана, колеблющаяся вокруг профессора Глории, изменилась. Она использовала печать. «Приготовьтесь поддержать профессора Глори! Не дайте ни одному из ревунов пройти мимо нас!» скомандовала Тесс, вытянув перед собой посох с лезвием. «Есть! Авангарды, защищайте заклинателей!» Тёртис вышел вперед, размахивая мечом и щитом. Я тоже сделал шаг вперед, обхватив меч обеими руками, чтобы поддержать пульсирующее плечо. Нас было десять человек впереди, пока Лука, Стесса и еще три девушки начали читать заклинания. Мой взгляд не мог не сосредоточиться на профессоре Глори, которая держала два огромных меча, по одному в каждой руке. Огонь и то, что выглядело как песок, быстро кружились вокруг двух мечей, пока профессор Глори невнятно что-то произносила. Огонь и песок начали переплетаться, когда две крылатые королевы с противным видом, обе в несколько раз больше человека, начали осторожно окружать профессора Глори. На двух передних конечностях королев было по четыре длинных, острых и блестящих когтя, покрытые, как я предполагал, ядом. «Ха!» Профессор Глори с двумя огромными мечами, окутанными огнем и песком, бросилась на меньшую королеву ревунов, начав битву. Я воздержался от использования заклинаний, решив просто рубить и резать, прокладывая себе путь через ревунов с помощью усиленного меча. Их толстая шерсть оказывала небольшое сопротивление заклинаниям и атакам, но для того, чтобы убить их, много не требовалось. Большей проблемой стали трупы ревунов. Их трупы стали все больше и больше скапливаться вокруг нас, мешая нашим атакам. Оглядываясь вокруг, я с облегчением увидел, что авангарды все еще держатся. У Кертиса и Клэр были небольшие царапины и синяки, но они были в гораздо лучшей форме по сравнению с другими студентами. Я оглянулся назад, и то, что я увидел, застало меня врасплох. Профессор Глори сама оттесняла назад королев, которые, по оценкам, относились к вершине боссов класса Би. Больше всего меня удивило то, как она это делала — Очевидно, она была двухэлементным аугментером земли и огня, но она выпускала снаряды, похожие на ледяные осколки. Нет, если присмотреться, это был не лед, Это было стекло! Небольшая царапина на моей руке вернула мое внимание к схватке передо мной, но мой разум не мог понять, как профессор Глори смогла это сделать. Я знал, что стекло получается при сильном нагреве песка, но чтобы произвести такое количество тепла и при этом сражаться... <связь> Оглушительный крик заставил нас повернуть головы назад. Профессору Глори только что удалось нанести завершающий удар меньшей королеве. Наш профессор находилась не в лучшей форме. Ее доспехи были поцарапаны и помяты в разных местах, а кровь стекала по щекам. «Ура! Отлично! Вперед, профессор!» Поражение одной из королев резко подняло моральный дух класса, а свежая энергичность каждого ученика позволила нам дать лучший отпор стихии на наступающим ревунам. <Связывая> Через несколько секунд после того, как послышался громкий треск, профессор Глори пролетела мимо линии фронта и жестко приземлилась на волну ревунов. Оглянувшись назад, на несколько секунд я почувствовал приступ тошноты, когда мои глаза приклеились к большой королеве пожравший труп павшей королевы.